Глава 4. 15 августа 1241 года. Мир Сатаре. Владимир. Столица Великого княжества Владимирского, выгоревшая дотла три года назад, встретила новгородского воеводу точно таким же ликованием, как и земли Киевские, Черниговские и Смоленские. Сам великий князь с дружиной выехал навстречу, дабы приветствовать Максима, вести победах которого как на севере, так и на юге уже дошла до его ушей. «Ну, здравствуй, Максим Петрович», — первым поприветствовал барон, великий князь, — «славу и благой весть ты принес в землю Руси, хотя, признаюсь, положа руку на сердце, поначалу я не верил в твои слова». «И правильно делал, Юрий Всеволодович, правильно и разумно, ибо о человеке нужно судить по делам, как в Евангелии сказано, по плодам его узнаете». «И плоды твои радуют наши сердца, будь гостем моим. Одна беда, город всего три года назад выгорел дотла, так что не обессудь». «Ничего страшного. Главное, что люди живы, а остальное прирастет со временем». Празднество было довольно бурное, но не очень богатое. Слишком уж тяжело досталось местным во время опустошения 1938 года. Но ни Максим, ни Василиса не возражали, как и их люди. «Жаль, конечно, что с поимкой этого негодяя война не закончится», отметил Юрий через пару часов после начала застолья. Но несколько лет этот удар нам выиграл. С разгромом под Галичем много народу сбежало, и теперь наверняка у Тартер есть относительно цельное описание битвы. Поэтому, с одной стороны, им нужно договориться между собой о том, кто их возглавит вместо Батыя, и как вообще поступать в будущем, ведь хан жив, но в плену. Это еще та задачка. Возможно, им придется даже ехать в Каракорум для разрешения их спора. С другой стороны, требуется придумать, как противостоять моей армии. Слишком уж необычно она и сильна. Я более чем уверен, что СУБД сделает правильный вывод и поймет, что меня можно разбить только в поле, ибо на укреплениях для его войска майор уже практически всесильно. Но и в поле разбить меня очень непросто. Это гарантированно совершенно чудовищные потери для их армии. В общем, будут думать. И сколько времени это нам дает? Года два-три? Думаю, от трех до пяти. Скорее всего, даже пять. Слишком уж все непросто, да и у них между собой усобицы, как три года назад началась, так и продолжатся, усилившись. Во время усобицы не до завоевания, но потом, как разберутся, то пойдут мстить. Страшно, безжалостно. Баты – и внук их легендарного правителя, Чингисхана. Очень уважаемая кровь, если бы мы его просто убили – одно дело. А так, унизили. Не только его лично, но и их всех, пока их кровью не умоем, не успокоиться. Да не абы как, а в генеральном большом сражении, раскатав их армию в тонкий блин. Впрочем, они все равно продолжали бы попытки завоевания Руси, ибо она разорена. Только не давая нам пусть малый, но передышки. «Значит, ты хочешь попытаться собрать общую армию для большой битвы?» «В далеком будущем. Сейчас я простой боярин. Гонор не позволяет многим твоим родичам прислушаться ко мне. Да и не только ко мне». Главное в этом деле единая голова, дабы вся Русь как единое тело действовала, не в крив да врозь. Даже тебе такого не добиться. А ежели иначе делать, то получится как накалки. Каждый будет кичиться своим превосходством и закончится все очень печально. Ты прав. Я пытался собрать армию русских земель, но не вышло. Отозвались очень немногие. Но ты ведь не прекратишь борьбу? Нет, конечно. Мне много даровано Всевышним, но взамен он предъявляет особые обеты, невероятно сложные. Один из них тесно связан с Русью, с защитой ее от напасти и разорения. Всей Руси, а не только новгородских земель. Но пока я довольно слаб, многое мне не подвластно. А твоя сестра? Я слышал, она смогла одним махом уничтожить тысячу? Смогла. Но потом ей было очень плохо. И на полтора года она своих способностей считает, что лишилась, могла и умереть. Все хорошо в меру. Это касается нас обоих. Василиса сильно рисковала, но иначе было нельзя. Мы пригласили твоих родичей и не могли допустить их гибели. Но любые крайности печальны. Для нас с ней это своего рода испытание, на гордыню и лень. Поначалу сила опьяняет, дурманит голову, ибо нет никакого ограничения на ее использование». Так что мы легко можем перейти черту, после которой возврата уже нет. Только страшная, мучительная смерть. Ты говоришь удивительные вещи. Что ты? Обычные. В жизни все так же. Например, еда. В меру она несет только пользу. Однако, присущение несет многие болезни. Особенно, если ты ленив и стараешься лишний раз не шевелиться. Впрочем, и недостаток питания тоже плох. Ибо истощает организм помогая развиться иным болезням и ослабляя ясность ума. Вот как? от чего святые отцы требуют поститься? Поститься, а не голодать. Это очень древняя традиция, еще до пришествия Мессии, практикуемая первосвященниками. Христианство ее просто взяло на вооружение. Ты считаешь пост чем-то вредным? Отнюдь. Единственная цель поста стижание и укрепление духа – силы воли. Способности противостоять своим сиюминутным желаниям и держать их под контролем разума. Другой вопрос, что за многие столетия этот смысл смазался в ворохе богословской шелухи, когда стали цепляться за разные блюда, как за что-то фундаментальное. Важно не само по себе ограничение в той или иной еде, как богопротивной или неуместной, а способность человека осознавать и полностью контролировать свои желания, но не поддаваться животным страстям бездумно. Поэтому пост может быть очень разнообразным и должен теснейшим образом переплетаться с каждым человеком отдельно. Один очень любит мед, безумно. Почитай, что если увидит, то не оттащишь, пока все не съест. Значит, ему добрым постом станет прием в день по самой малой ложечке меда в амбаре, что должен от него ломиться. Причем не из-под палки, а по доброй воле. Или, например, другой не может ограничивать себя в еде настолько, что пока не упадет из-за стола, все продолжает насыщаться. Такому требуется вкушать малые порции во время поста в том же амбаре, на виду ароматных и вкуснейших яств. Ибо слаб дух его и нуждается в укреплении. Тут как с ездой на лошади. Никогда не научишься, если ездить не станешь. Но святые отцы несколько иначе трактуют пост. Каждый ли святой отец умеет внятно читать, дабы разобраться самостоятельно в том же Евангелии? Знали ли, греческий, латинский, и иудейский, ведь первые тексты Евангелия были записаны именно на нем? Как это некрамольно звучит, но все апостолы по рождению были иудеями и другого языка не ведали. И лишь позже оно было переведено сначала на латинский, а потом на греческий и далее на славянский. Разумеется, допуская определенные неточности, потери и дополнения. Я видел тексты Древнего Евангелия. Они разительно отличаются от тех, что пришли на Русь. Кроме того, чтобы понимать записанное там, нужно очень многое знать и новое дабы замечать намеки и совершенно неочевидные необразованному человеку вещи, иначе смысл слов искажается. Думаю, вы согласитесь со мной в допущении, что Всевышний в безграничной мудрости своей безмерно лучше образован, нежели обычный и романах, разумеющий только чтение и письмо на паре языков, да и счет умеренно. В мире много разных наук, и многие из них забыты. Чтение, письмо и счет это не образование а только лишь фундамент, без которого нельзя начать обучение. Считай, что это как нож для вырезания ложки. Поэтому святые отцы трактуют смысл поста со своей колокольни. Но винить их в том не следует, ибо иное им неведомо. Но для большинства простых людей и эти знания велики. Многие фундаментом этим не обладают, а потому совершенно и безвылазно сидят в тьме невежества. «Ты хорошо говоришь», — с интересом посмотрел на него Юрий. Я подумаю над твоими словами. К слову, сколько тебе лет? На вид лет 20-25, но я точно знаю, что больше. Мне нельзя этого раскрывать, как и моей сестре. Это одно из условий моей и ее молодости. — Не хочешь, так не хочешь, — покладисто согласился Юрий. Я к чему спрашивал? Моя дочь Феодора меня все уши прожужжала тобой. Люб ты ей. Вон, видишь, кивнул на дальний угол, откуда с любопытством смотрела на Максима девчушка 12 лет. В ней уже угадывалась будущая красота и изящество, однако только угадывалась, слишком уж она была мала. — Люб, — удивился барон, — так, и скоро войдет в тот возраст, при котором пора задумываться о замужестве. Вот я и думаю, что если так все складывается, то и бери, а я тебя князем признаю, дабы голос твой даже для дурней заносчивых стал весомее. В преданное дать ничего существенного не смогу, сам видишь, положение сложное». «Да и родичи не поймут. Они бы и так бузили, но уже понимают, что, дабы противостоять злому врагу, нам нужно быть вместе, в одиночку не устоим». «То дело хорошее», — чуть подумав, ответил Максим. «Что ж до княжества, то мне и не нужно ничего особенного. Понимаю твою неловкость, но я и в Новгороде могу кормиться достойно. Так что нужно что-то только для создания должного положения». Совсем малый надел действительно не поможет делу, ибо поставит меня в ранг удельных князей, у чьего слова веса почти нет. Поэтому мы можем поступить так: выделить мне земли в разоренных пределах. Тот же городец, обширная круга, идущий на юг и восток. И не важно, что там пусто, обустрою. Крепости поставлю заставы, городецкое княжество? удивленно переспросил Юрий. Признаться о таком я и не думал. Но решение хорошее. И родичи не обидишь, и дочери своей большой приданное дашь, и я не обижусь, ибо сам предложил эти разоренные земли. Но взамен мне кое-что понадобится от тебя. Содействие в ряде дел. Пойдешь ли ты мне навстречу?